Глава сороковая Эти люди прибыли на борту большой черной кареты, которую вел Сарж, человек Морли. Рядом с ним на козлах сидел второй парень, известный мне только как Теодор. Они были взвинчены. Ближайшая к дому дверца кареты распахнулась. Из нее выскочил Рохля. Он выругался, врезавшись в повозку, брошенную комстаком и николистом и принялся озираться по сторонам, словно ожидал увидеть орду виногетских головорезов. Я не видел оружия, но подозревал, что у них целый арсенал. Рохля махнул рукой, из кареты выбрался человек, подталкиваемый сзади. Запястья были связаны у него за спиной, а на глазах черная повязка. «Уэлби «Well дел! Вот как! Интересно!» Рохля заставил его пробежаться к дому. Теодор спрыгнул на землю и помог Рохли извлечь из недр повозки сопротивляющегося учителя Уайта. Учитель не имел представления о том, куда его ведут, но собирался бороться за каждый шаг. Потребовались совместные усилия Рохли и Теодора, чтобы ввести его в дом. В карете было еще двое пассажиров. Третьестепенный гангстер из организации по имени Мусор Блейс и мой закадычный друг, Мистер Морли доц Я был не особенно удивлен, увидев его. Не вызвал у меня потрясения и тот факт, что из кареты не вывалились головой вперед импортные мордовороты учителя. Она тронулась с места сразу же после того, как Рохля помог боссу проскользнуть мимо мистера Малклора. Послышался рев, какой можно услышать только от лавочника, лишившегося чего-то, что он долго держал в руках. Полузадушенный голос Морли произнес «О боги, Райма!». Я переждал с полминуты, надеясь, что дуновение ветерка рассеет миазмы. Ожидая, я мельком заметил пикси, которые хлопотали словно пчелки, если использовать старую шутку. Мое ожидание было напрасным. Как раз когда я подошел к ним, мистер Малклар повторил свое высказывание с мощью, способные очистить собор во время исповеди. «Простите, мистер Гарритт, ничего не могу с собой поделать». «Я знаю, хлам. Никто не может. Но мы в силах следить за тем, что едим. Сколько еще вы здесь собираетесь пробыть?» «Осталось немного. Понимаете, эти шурупы...» «Меня это не заботит. Это ваша работа. Однако вы можете сделать для меня одну вещь». Поглядывайте по сторонам и следите за всеми, кто будет проявлять интерес к моему дому. Типы, которые пытаются взламывать двери, могут попытаться проникнуть внутрь, пока эта дверь снята с петель. О, конечно, Грумп, об этом-то я и не подумал. Конечно, я буду поглядывать. Ну и замечательно. Вы хороший человек, Хлам. Я поспешно ретировался. Пожалуй, учитель Уайт оказал мне услугу, устроив так, что я не имел необходимости дышать. Новоприбывшие собрались в комнате покойника. Никто не выглядел счастливым, и Морли, возможно, меньше всех. Он чует правду мгновенно и сразу же просек, что покойник уже не дрыхнет. Я подтвердил его подозрение. «Если ты и твои парни хотите убраться отсюда, идите, если так вам будет спокойнее». Они не возражали. Вся толпа тут же затопала к выходу, а Морли напоследок одарил меня мрачным взглядом и приглашением. «Заходи ко мне в клуб, когда найдется минутка». «Конечно». Он проследовал за парнями. Ментальную атмосферу наполнил призрачный смешок. «Что, им не удалось уйти быстро?» «Да». Ментальное веселье продолжалось. «Им это никогда не удается». Покойник развлекался вовсю. Теперь он был рад, что проснулся. Появилась синж Полпути она проделала вороватой побежкой. Девушка по-прежнему чувствует себя неуютно, когда покойник рядом. Его милость раздал нам инструкции. Синдж сняла с учителя повязку и вытащила кляп, но оставила руки, связанными за спиной. Первое, что он увидел, был я, сидевший лицом к нему. «Ну что ж, Уайт, времена меняются. У тебя есть что сказать?» Учитель был не рад, даже самую малость. Но он не мог видеть покойника оттуда, где сидел, и, следовательно, еще не вкусил истинного отчаяния. Уайт не ответил на мой вопрос. Он был абсолютным умственным пигмеем. Ему хотелось сначала оценить свое положение, прежде чем что-то предпринимать. Вот как обстоят дела. «Твое зелье не подействовало, точнее, не совсем. Так что я не собираюсь предъявлять тебе претензий». Я поднял бровь и подмигнул ему. Цвет его лица от природы не был настолько бледным, как у Скеллингтона, но сейчас подходил близко к тому. Он не мог видеть покойника, а вот Скеллингтон был полностью в поле его зрения. «Его ум хорошо экранирован». Я понемногу продвигаюсь. Мне нужно действовать осторожно, чтобы не возбудить в нем подозрений. Отвлеки его. Учитель, сам-то ты делаешь когда-нибудь домашние задания? Разве ты не знал, что нельзя отмачивать такие штуки, как твоя, и надеяться выйти сухим из воды? Ему было нечего сказать. Конечно, в том моменте это казалось неплохой идеей я дал ему несколько секунд. «Должно быть, кто-нибудь подсказал тебе ее?» «Дин, я весь иссох. Не мог бы ты принести мне воды?» Его группа поддержки не знает ничего, что представляла бы большую ценность. Хотя, взятые все вместе, они могут предоставить обширный список мест, где мистера Контагью и мистера темеска быть не может но если какая нибудь закономерность или лазейка твои непрестанные вопросы пробудили в мистере Уайте подозрение что я могу быть не вполне недееспособен мне не нужен был весельчак чтобы понять когда учитель уловил истину он стал еще бледнее чем был что ты сделал с моим барахлом который отобрал у меня спросил я «Где оно? В твоем бумажнике?» «Хорошо. Итак, кто убил паука и оригинала?» «Что? Ты не можешь мне сказать? Ты не знал. Ты ведь оставил их вместе со мной. Они должны были приглядывать за тобой, проследить, чтобы ты не загнулся или что-нибудь еще, пока не проснешься». «Он действительно верит, что это так!» «А что случилось с Бреттом и Бартом?» «Они мне больше не нужны. Я заплатил и отпустил их. Прибыл Дин с водой и со списком покупок. Список был что надо. Показывал совершенно ясно, насколько дорого нам обходятся все эти развлечения. Что у нас совсем нет больше чая? Совсем. Я застонал. А что делает Синж? Ей удалось успокоить котят. Им не по себе. Они все забрались в корзину но больше уже не паникуют. Голос в моей голове сообщил, джентльмены из-за города были наняты через посредства некоего щура в роли-то. В мозгу мгновенно выстроилась мерзкая цепочка. Щур работал на зеленого боба Рактика. Ни один из них не имел участка, на котором требовались бы бреды и барты. Однако зеленый боб докладывался попрыгунчику Баксу, а сестра попрыгунчика была замужей за Миляга и Скалдитом, глупым, но восторженно кровожадным братом Рори Скалдита. Невротичный младший отпрыск семейства Скалдит был владельцем целого табуна специалистов по насильственным действиям. «Учитель, а тебе не кажется, что ты сам того не зная, Делал кое для кого грязную работу, например, для некоего Меляги-Эс. Сейчас он тоже так думает. Однако учителю по-прежнему было нечего мне сказать. Гаррет, наш упрямый гость, чрезвычайно рассержен. Я бы тоже на его месте. Эй, учитель, а что насчет моего противоядия? Уайт посмотрел на меня так, словно недоумевал. «Неужели я настолько безнадежно наивен? Мне дадут выбраться отсюда?» Спросил он. «У тебя есть хорошие шансы. Однако в каком виде ты при этом будешь, еще остается решить. Как считаешь, может быть, пригласить Щура и Зеленого Боба на посиделки?» Он превосходно понял, что я имею в виду. «Противоядие существует!» «Это я знаю. Но вопрос доверия, посылать ли за ним тебя...» По крайней мере, до тех пор, пока не устроим тебе аналогичную неприятную ситуацию. Легче легкого. Что? У этого человека крепкая естественная стенка, окружающая его мысли. Однако он не может защищать их сознательно. К чему ты клонишь? У него есть друзья среди стражи, внутри Альхара. Если его как следует подтолкнуть... Он может помочь нам заполучить зеленоштанников. Это интересно, но зачем тратить такую информацию? тупы сам в состоянии нам их передать. Возможно, ты прав, признал покойник с видимой неохотой. Итак, вот какое у тебя положение, сообщил я учителю. Мой друг сейчас имплантировал в твой мозг локхерского мозгового червя. Он сведет тебя с ума понемногу. Ты станешь вроде этих ребят, которых можно увидеть на улице. Ходят и спорят сами с собой. Разница в том, что тебе будет становиться все хуже и хуже. Только локхер сможет вытащить червя обратно. А в наши дни под рукой есть лишь один локхер. Я не стал подчеркивать иронию ситуации и не стал ничего говорить насчет того, кто что с кем сделал. По настоянию покойника я сказал только... «Приведи нам любого из этих парней на пару слов, и твоя жизнь станет намного легче». Покойник мысленно передал ему список, включавший в себя тяжелейших из тяжеловесов преступного мира Танфера. Учитель пообещал, что сумеет как-нибудь доставить одного из них в объятия покойника, но добавил, что это может произойти не так скоро, как нам бы хотелось. «О, это произойдет скоро!» предрек покойник, включив учителя в число своих адресатов. «Или не произойдет никогда!» Спустя несколько мгновений Уайт был уже на свободе. Покойник окружил его атмосферой смятения, чтобы прибавить ему прыти.